Инкубатор. Вечер того же дня. В просторном зале новые избы-пятистенки, куда по решению Совета общины с конца лета переместился лекторий сельского инкубатора, было тесно и шумно. Прикрыв за собой входную дверь, Антон сразу окунулся в терпкий смоляной запах свежего сруба, шум передвигаемой мебели и гул десятков голосов. Интерьер зала был предельно прост если не сказать «скуден». Грубо, но добротно сколоченные лавки и стулья, небольшая школьная парта с доской дальней стены и места президиума, массивная свежевыбельная русская печь, из которой, как тонкие архетичные руки, вылезали регистры водяного отопления. Вот в сущности и все убранство. В красном углу неброский иконостас с подсвечной лампадкой, узкие окошки за навесками почти не пропускали света. Но в купе с добротно проконопаченными стенами и гладко струганным полом создавали такую атмосферу надежности, чистоты и уюта, что Антона даже на секунду бросила в дрему. Шествуя за широкой спиной Стиноча, генерал ловил на себе любопытные взгляды собравшихся здесь людей и сам, в свою очередь, пытался оценить аудиторию. Судя по всему, здесь присутствовали все возрастные группы и сословия дюковского общества. От подростков 10-13 лет до седовласых ветеранов. Местные деревенские выделялись подчеркнутой раскованностью манер. Мужики шушукались, бабы и девки лузгали семечки, рассовывая шелуху по карманам, и бойко стреляли глазами по сторонам. Горожане, их было заметно больше, держались кучнее и сдержанней. По мере продвижения наших героев к президиуму, гомон стихал и скоро прекратился вовсе, уступив место гулкой тишине. Идея представить Антона лектором-наставником, прибывшим из-под для проведения в Дюке цикла православных семинаров «СОС. Самопознание. Осознанность. Самостояние» принадлежала хитроумному Мальцеву. Генералу эта легенда пришлась по вкусу, и вот по каким причинам. Во-первых, работу наставника Антон неплохо знал. Более пяти лет он вел у себя аналогичный факультативный семинар для молодежи призывного возраста. И хотя в его занятиях присутствовала некоторая профессиональная специфика, акцент на выработку навыков концентрации внимания, выдержки, различения своего и чужого и тому подобное, общие методики и принципы духовного развития личности посредством православной аскетики и выцерковления по сути дела оставались одними и теми же. Во-вторых, роль заезжего лектора обеспечивала генералу безупречную легенду у гостей с полигона помимо конях и сеньки. Вполне могли найтись и другие вольные и невольные осведомители. Появление же населенного нового человека без определенных занятий могло вызвать у них подозрение. Наконец, в качестве лектора товарищ Савин мог спокойно передвигаться по всему селу и с кем угодно общаться. Хотя бы с тем же Устинычем, отвечавшим в Совете общины за воспитание молодежи и работы инкубатора. Об инкубаторах стоит упомянуть особо. Первые центры адаптации беженцев к жизни православных общин или, как их окрестили в просторечии, инкубаторы, появились сразу после начала исхода. А что еще оставалось делать? В поисках пропитания и защиты от бандитов голодные, измученные отчаявшиеся люди десятками и сотнями, целыми семьями и селами искали помощи и убежище в православных общинах. Поселения росли, как на дрожжах. Беженцы, готовы были терпеть любые невзгоды и неудобства, ютиться в полуразрушенных домах и наспех выкопанных землянках, питаться в проголодь, работать день и ночь, лишь бы не видеть больше ужасов исхода. Не гнать же их. Как не трудно было первым общинникам, какой бы скудной и шаткой не выглядела их собственная жизнь, святые на Руси обычаи гостеприимства и милосердия соблюдались повсеместно и неукоснительно. С новичками делились последним, принимали всех без разбору. Сообща поднимали целину, Заселяли брошенные хутора и деревни, сбивая их в единые хозяйственные комплексы, из которых впоследствии выросли новые мощные укрепрайоны. Эта бескорыстная готовность жертвовать собой во имя ближнего лучше всяких слов доказывала беженцам истинность православной веры. Впрочем, резкий рост населения первых общин вызвал трудности не только материального свойства. В мировоззренческом плане переселенцы были очень неоднородны, Лишь немногие из них держались традиционной веры отцов. Основную же массу составляли атеисты или, хуже того, ложные верующие, сектанты и сторонники различных теософских, космогонических и синтетических лжеучений. Все они в той или иной мере были жертвами демонического телеэкрана, иконы сатаны, через который на протяжении нескольких десятилетий либерального реванша населению России насильственно, без его на то согласия, прививалась вера в колдунов и магов, гороскопы и НЛО, экстрасенсов, полтергейст и прочую откровенную бесовщину. Неизвестно, предопределила ли эта политика начала исхода, по мнению того же отца Артемия, предопределила и при том в решающей мере, но то, что миллионы людей встретили самые тяжкие в своей жизни испытания, не имея достаточной духовной крепости, было неоспоримо. Жертвы вселенского обмана в равной мере заслуживали, конечно, и порицания, и жалости. Истину они отвергли добровольно, зная уже о ее существовании, однако предпочтя ей сомнительное благо и удобное вероучения. Но они уже успели понести свое наказание, свой искупительный крест. Господь Милостив и многих из них, прошедший через очистительный огонь смуты, ждало хотело сверить прощение и спасение. А вот что в этом и в том загробном мире было уготовано тем поистине адским соблазнителям, через коих в заблудшие души малых сих вошло смертоносное жало зла и порока, страшно было даже представить. Именно к ним, продажным журналистам и продюсерам, беспринципным шоуменам и развратным поп-дивам лживым политикам и циничным олигархам, сознательно или неосознанно совратившим миллионы душ, обращено грозное евангельское предупреждение, прозвучавшее из уст самого Христа. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих меня? Тому лучше было бы, если бы повесили ему жерновный камень на шею и бросили его в море. Отцы-основатели общин понимали, духовно незрелые и в этом смысле не вполне здоровая волна переселенцев запросто может захлестнуть и растворить в своей массе небольшие православные общины, только-только вырвавшиеся из той же самой трясины неверия. Уклад, быт и традиции молодых общин еще в должной мере не устоялись, еще не получили нужной обкатки, закалки, не прошли обязательной проверки временем. Влияние же языческих стереотипов и навыков, выработанных десятилетиями жизни по дурным страстям, напротив, оставалось весьма ощутимо. Соотношение сил было еще слишком хрупким, а риски слишком большими. Чтобы вот так безоглядно на авось довериться стихии нашествия братьев-язычников, катиться вниз много легче, чем карабкаться вверх. А застарелые вывихи и пороки имеют свойство цепко держать в своих сетях неопытные души. Выход, конечно, нашелся, и, как показали дальнейшие события, выход в целом правильный. Совет общины решил — С одной стороны, хотя бы на время отделять новичков от старожилов, размещая их в специально построенных поселениях, центрах адаптации или инкубаторах. А с другой, в период этой временной и вынужденной изоляции как можно активнее вести среди новичков разъяснительную и миссионерскую работу, создавая духовные предпосылки для последующего их воссоединения с православным ядром. Время, как известно, рождает своих героев. Дух Святой дышит, где хочет. Вопреки опасениям скептиков, православная всеоблач с первых дней доказал свою действенность. Как семя, брошенное в добрую почву, как соляной кристалл, помещенный в раствор нужной концентрации, так и Слово Божие, донесенное одними страждущими до ушей других, дало скорые, обильные и добрые всходы. Таким словом и одновременно спасительным кругом для православных общин стало наследие святых отцов церкви. Это целительное для русской души лекарство прибыло в Россию, к сожалению, с досадным опозданием. Лишь в середине XIX века усилиями опсинских старцев и славянофилов русскому обществу были явлены нетленные труды Авадорофея, древних египетских пустынников и византийских монахов-исихастов. Появились и аскетические произведения Игнатия Брянчанинова, изложившие святоотеческое наследие на понятном для современных русских людей языке. Апостольское слово достигло, наконец, своей последней исторической гавани – Третьего Рима. Но, увы, времени оставалось слишком мало, чтобы своей глубинной метафизикой оно успело оздоровить и оплодотворить русское сознание, подвергшееся к началу XX столетия глубочайшему обмерщению. Революция огнем и мечом прокатилась по разуверившейся и потерявшей бога стране. Следом за ней маршировали ее отпуски, гражданские смуты, и репрессии, социальные эксперименты и мировые войны. Безбожный советский режим, как сгнивший плод, пал без единого выстрела, уступив место еще более страшному либеральному проекту, с помощью которого пораженный демонизмом Запад, Попытался в очередной раз, но теперь уже изнутри взять долгожданный реванш, развратить, расколоть и уничтожить православную Русь. Действуя через своих эмиссаров, в высших эшелонах постсоветской элиты пятой колонны, мировая закулиса с невиданным напором и размахом развернула в России программу уничтожения русской культуры и русского духа. Во всех, без исключения сферах государственной и общественной жизни, прежде всего в области образования и воспитания, развернулась активнейшая деятельность саботажного и подрывного характера. По тысячам направлений одновременно, синхронно, слаженно и финансово изобильно в русское сознание начали впрыскиваться потоки духовного яда, лжи и разврата. Парализованная и насквозь коррумпированная власть фактически являлась либо проводником убийственной для России политики Запада, либо равнодушным наблюдателем того, как стремительно убывает, деградирует и умирает великая нация, за которую она, эта власть, несла священную ответственность перед историей и Богом. Тогда-то из обвения, из мрака всеобщего отчуждения и ожесточения высияла древняя мудрость, и вековечные истины, изложенные святыми отцами, тогда-то они начали вливаться в души простых людей, производя там свою очистительную и оздоровительную работу. Мудрость отцов проложила незримые, но прочные мостки переправы, по которым духовно беспризорные россияне, бедные, богатые, простые, знатные совершили свои первые шажки к вере, к жизни, к Богу. Методики и приемы миссионерского служения отрабатывались общенниками буквально на ходу, Они подсказывались, с одной стороны, состоянием самих духовно-беспризорных, а с другой – озарениями свободного и смелого творчества, черпавшего вдохновение из вечно живого источника – Евангелия. Опыт показал, чтобы вывести духовного беспризорника из состояния каменного нечувствия, сначала по завету апостолов необходимо некоторое время отпаивать его теплым молоком, разумеется, в духовном смысле. Несчастный, образно говоря, еще находится в реанимации – Он недвижим и слеп, опутан ложными представлениями, как сетями. На ноги он встанет еще не скоро, а пока нуждается в регулярном, правильно подобранном по составу дозировке, интенсивном духовном лечении, питании, заботе, ласке, молитве. Форсировать этот процесс вредно и опасно. Именно такими духовными лечебницами и стали для тысяч беженцев первые инкубаторы. В них с верой в благое все помоществования Божие бережно и терпеливо разъяснялись атеистам азы православного самопознания, впоследствии сведенные в общий курс СОС «Спасите наши души».